Но как с непривычки, жалко эту бумажку. Мысленно переводишь ее по курсу на преподавательский оклад или на стоимость пакета апельсинового джуса, который даже в жару, в жажду, жалеешь себе купить. Но что поделаешь? Некое духовное унижение, видимо, входит в ритуал жизни. Бумажка трепыхнулась, и исчезла под оксельбантами. Санкиуса. Дверь закрывается. Сумку в нишу, бритву на умывальник. Душновато. Тревожно давит искусственный свет. Скорее на волю. Но уже отходит корабль, и надо посмотреть на церемонию отплытия. А тут по радио объявляют первую смену просят пожаловать в ресторан. Вот после этого и говори, что не желудок организует жизнь человека. Я быстренько снова собираю свою престарелую команду и поднимаюсь в храм общепита. У всех отнимают талончики на питание. Их вручили при встрече. И официант говорит, Тоненький, как студент-первокурсник, сажает вас за стол сравнительно недалеко от входа. Стол у окна. Мне это нравится, потому что еще не стемнело, и к вечеру за окном устанавливается таинственная атмосфера. Стол на шесть человек. Мы садимся рядком, повинуясь жестам и указаниям официантов. И я тут же обживаюсь. Невдалеке Сидит за своим столом Люся, с которой мы на корабле еще не перемолвились и словцом но договоренность есть, когда все угомонятся, встретятся. Проблему «где?» она берет на себя. Но я еще надеюсь, что и в мой металлический сундук никого не подселят. Чуть дальше, за Люсей, почти в центре зала, На виду устроились юная и хищная, как ласка, Катерина и семён Израильевич. Я им помахал рукой. Послал привет. И не успел снова повернуться к своим. Как вижу, официант ведет еще одну тройку. Ну, мне просто повезло. К нам за стол сажают объект моих наблюдений. давишнюю молодую семью. О молодых родителях я уже говорил. И ребятенка. Мальчишечка лет 5 6 Но, видимо, еще не школьник. Мои старички немножко ужимаются от чужих людей. Это их первое официально чопорное знакомство за границей. Словно по команде они, жалко улыбнувшись, поворачивают головы к окну, к морю. Но молодого человека этими застенчивыми номерами не удивишь. Он сажает ближе к окну жену, потом ребенка, садится сам. Ну, давайте знакомиться. Я Саша Александр. Это моя жена Марина. А молодого человека, кивок в сторону сына, зовут в честь дедушки Александр Александрович. И улыбнулся. Эдакая туманная лунная дорожка. И все. Дальше он, если говорил о погоде, о том, что, по его мнению, выбрать из меню, семья у него тоже была не из общительных. Какая-то семейная привычка не говорить лишнего. Сразу же я обратил внимание на его свободу в обращении с деньгами. Писал ли я хотя бы немножко, что те суммы, которые мне вручил настоящий, натуральный Влад, были столь невелики, но даже в своей невеликости столь для меня значительны, что я их тратил, ну это, конечно, комплекс детской, вернее, с детства бедности, я всегда был необыкновенно прижимист, что я эти суммы тратил чрезвычайно осмотрительно. Итак, Саша, этот светловолосый крепыш, сев за стол, немедленно развернул меню, и то, что у нас троих было предметом некоторых раздумий,